Глава 21. Бойцовский клуб Пьяный медведь. Бойцы готовы. Волков, Камулов, бой. На пальцах Вадима появились кастеты, от которых исходило чёрное сияние. Сам же он выглядел как приготовившийся к броску зверь. Его соперник лишь ухмыльнулся и вооружился необычным деревянным молотом. Первым в атаку бросился Волчара, совершив серию ударов в корпус противника. только вот мага земли там уже не было. Вместо него урон прошёл по каменной статуе, которая появилась на месте своего создателя. Камол уже ударом молота разбил свою копию, поднял в воздух десяток образовавшихся кусков камня и запустил ими в Вадима. Несмотря на своё близкое расположение к разрушенной статуе, рукопашник смог среагировать на большую часть ударов и отразить их. Но, как оказалось, это был лишь отвлекающий манёвр. и основную атаку со спины, возникшим из ниоткуда земляным молотом, он пропустил. Раунд. 1:0 в пользу Леонида Лео Комолова. Бойцы разошлись. Господа, через минуту состоится второй раунд. Делайте ваши ставки. Это как так? Он же не умер, удивился я, после чего подозвал официанта и спросил: "Подскажите, почему победа засчиталась Комолову, если Волков не погиб?" Магическая арена не позволяет умереть. Бой останавливается, когда у одного из участников жизнь опускается до одной единицы. После этого он считается проигравшим. Победителем объявляется человек, выигравший два раунда из трёх. "Ого, значит, у Вадима ещё есть шанс", сказал я Шевцову, который был погружён в свои мысли. Вместо него ответил официант. "Да, Волков отличный воин, который уже доказал свой профессионализм. Желаете сделать ставку?" Нет, спасибо. Тем временем бойцов отпаивали какими-то напитками, которые полностью восстановили их здоровье и запас маны. Вадим рывком поднялся со стула и приготовился к бою. Кажется, его ничуть не волновала неудача в первом столкновении. Раунд 2. Бой. На этот раз первым атаковал маг Земли, который был явно воодушевлён своим успехом. Только вот эффекта неожиданности уже не было. И Вадим легко отбивал его атаки, после чего чёрной молнией метнулся к противнику и мощной серией ударов закончил этот поединок. Раунд 1-1. Бойцы разошлись. Господа, впереди нас ждёт решающий бой. Делайте свои ставки. А твой знакомый очень серьёзный противник, заметил Шевцов. Мне кажется, это касается любого уникального класса. Что думаете насчёт победителя? Тут всё просто. Волков его в клочья порвёт. Только я вот о другом сейчас думаю. Видишь двух амбалов у сетки? Сразу после окончания боя они уведут Вадима и поговорить с ним нам не удастся. Есть идеи? Пока что никаких. Бойцы же были готовы к решающему поединку. Раунд 3. Бой. На этот раз никто из противников не спешил атаковать. Первым не выдержал Камолов, взмахом руки обрушивая на Вадима каменный град. Для большинства бойцов это было бы очень опасной атакой, но только не для рукопашника, чьим основным преимуществом являлась скорость. В мгновение и он оказался метром правее. Именно в этот момент Макс Земли совершил свою главную ошибку, потратив остатки маны на призыв огромного земленогого медведя. Если бы Комолов продолжил осыпать Вадима заклинаниями, то у него мог бы быть шанс, но он решил попробовать взять грубой силой, за что и поплатился. Ведь уже через каких-то 10 секунд бой был закончен. Ни созданный медведь, ни его хозяин так и не смогли попасть по Волкову. Раунд. 2:1 в пользу Вадима Волчары Волкова. Поздравляем бойца с победой. Следующий бой состоится через час. Мышевцовым были впечатлены и подхватили овации, раздававшиеся по всему залу. "Ну как вам мой боец?" Этот голос заставил мое сердце опуститься в пятки. Ким в компании двух охранников сел за наш столик. "Какого хрена?" зарал Шевцов и моментально накинул на него теневые оковы. "Уважаемые, на территории клуба запрещены конфликты". Вокруг нашего стола моментально образовалось кольцо из десятка бойцов. Как-то здесь становится тесновато. Вы что творите? Этот человек в розоске, кажется, майор категорически отказывался понимать, что тут происходит. К нам подошёл администратор клуба, который несколько ранее провожал нас до комнаты переговоров. Он был высокий мужчина с короткой причёской, в идеально выглаженном чёрном деловом костюме. Василий Петрович, мы всегда рады видеть в гостях служителей правопорядка, но для всех правила одинаковы никаких конфликтов. Поэтому я вынужден настоятельно просить вас убрать сквоющее заклинание с господина Кима. Тот же сидел и в открытую насмехался над нашей беспомощностью. Да чёрта с два, сказал Шевцов, после чего прикоснулся к своей татуировке. Тут же из портала появился орк. сразу оценившую напряжённую обстановку Мирк, срочно приведи сюда отряд быстрого реагирования, созывай всех, кого сможешь. Не могу, рыкнул тот. В смысле, повернулся к нему майор. Бойцовские клубы, арены и стадионы являются бескомфликтными зонами. Не мните правила менять, и уж тем более не вам. Шевцов после нескольких секунд раздумий убрал заклинание и злобно выругался. "Лебедев, ты остаёшься?" спросил он. "Да, Василий Петрович, вы идите, у меня тут ещё дело есть". Тот лишь цокнул языком, развернулся и быстрым шагом пошёл в сторону выхода. "Зря он так. Надо выяснить, чего к им от нас хочет, не просто так же он подошёл, да и с Вадимом надо решить вопрос". Хотя не удивлюсь, если через полчаса выяснится, что это здание уже находится в оцеплении. А ты смелый Лебедев, не боишься тут без прикрытия оставаться? продолжал насмехаться главарь банды, потягивая виски. Мирк, останешься пока. Выпей развесе, тут ещё и бой скоро, думаю, тебе будет интересно. Почему бы и нет? У вас тут есть тулья побольше? спросил он у администратора. Стульев нет, но уважаемый орк может пройти на второй этаж и присесть на любом удобном для вас диване, предложил тот. Я рядом буду, когда закончишь, подходи, рыкнул орк и направился на второй этаж. Чего ты хотел? Не верю, что просто поиздеваться, спросил я у Кима. "Хо, мы уже на ты перешли", усмехнулся он. "Скажи спасибо, что я вообще с тобой разговариваю. Если что-то не нравится, пойдём на улице пообщаемся, решим возникшие разногласия". предложил я. Ким лишь улыбнулся. Вот именно, поэтому я повторяю вопрос: чего ты хотел? А может, действительно поиздеваться? Шевцов давненько за нами гоняется, так что всё обнутить его поносу это святое дело. Не дури мне голову. Скучно с тобой, Лебедев, начал он. Ладно, на самом деле я хотел поговорить с майором и заключить перемирие. Признаюсь, в последний месяц мы несколько переборщили. Неверно оценив новые реалии, сейчас же мы хотим начать всё с чистого листа. Можем гарантировать, что теперь будем заниматься лишь легальным бизнесом, боями, например. Хочешь сказать, что Вадим по собственной воле участвует в этом? У нас с ним был договор, ему осталось всего месяц боёв, после чего он может идти на все четыре стороны, равнодушно ответил Ким. А договор вы составили, когда его семья была в заложниках, верно? Лебедев, ты не в свои дела лезешь. Передашь наше предложение Шевцову. Сначала мне надо поговорить с Вадимом. Да, пожалуйста. Володя, приведи его к нашему другу, а как они закончат разговор, сразу приведи обратно. Я встал из-за стола и направился в противоположную сторону клуба. Мирк было вскинулся, но я его успокоил жестом руки, показав, что всё в порядке. Оказалось, что бойцы готовятся к бою в подвальном помещении. Вадима мы нашли, когда тот дружелюбно разговаривал со своим предыдущим соперником. Выглядел он вполне себе спокойно. Привет, поговорим, сказал я ему, кивком головы, предложив отойти подальше от лишних ушей. Привет. Рад, что ты пришёл. Только почему один? Вадим был явно встревожен. Не один, ким сказал, что у вас с ним договор. Да, он пообещал, что отпустит мою семью, если я поставлю свою подпись. И что отпустил? Да. Я сразу отправил их в деревню в Самарской области. Надеюсь, там их искать не будут, если что-то пойдёт не так. Так что тебе мешает попробовать сбежать? Хочешь, я сейчас тебя убью? Где у тебя точка возрождения? предложил я. Не всё так просто, Стас. Договор, который я подписал, Ким купил у торговцев. Не знаю, как точно это работает, но человек, нарушивший его условие, получает очень серьёзные дебаффы на срок, указанный в контракте. У меня там говорится о 12 месяцах. Так что, к сожалению, мне проще 30 дней побыть в рабском положении, чем потом на год забыть о прокачке. Так если для себя ты уже всё решил, а родственники вообще в безопасности, зачем ты мне написал? спросил я ещё раз, убедившись, что нас не слышат. Я хотел вывести вас на кима, помочь таким образом и себе, и вам. Извини, когда вчера связывался с тобой, я не знал про бескомфликтную зону. Меня тут не особо в курсе дел держат. Как видишь, всё несколько сложнее, чем мы думали. Ладно, Вадим, я могу тебе чем-то помочь. Да ладно, спасибо, что вообще отреагировал. Я и не надеялся, если честно. Буду продолжать биться. Останемся на связи, хорошо? Ладно. Если что, ты знаешь, как со мной связаться. Разговор оставил у меня некоторый осадок. Вроде всё лучше, чем я думал, но всё равно что-то было не так. Наверное, я ожидал, что если мы найдём Вадима, то в этот же день сможем освободить всю семью Волковых. С этими мыслями я и вернулся за столик. О, быстро ты появился. Ну что, уже обсудили план побега? хохотнул Ким. Что нужно сделать, чтобы вы отпустили Вадима сегодня? Мне нет никакого резона это делать зачем? Вы же хотели, чтобы я передал информацию Шевцову. Я готов, или вы можете самолично явиться в участок для разговора с ним. Думаю, он будет не против, теперь уже улыбался я. Ким задумался. Потом залпом допила оставшийся виски, заказал у официанта ещё порцию и произнёс: "Хорошо. В конце концов, Волков уже не приносит столько денег. Против него фактически не ставят." а лечь в каком-нибудь бою он просто не сможет. Магическая арена сразу считывает любые мысли о сдаче и моментально заканчивает бой. Магия разума в действии. Но у меня есть условие. Какое? Понимаешь, сегодня тут у меня были переговоры о сотрудничестве с директором этого заведения. По общим условиям мы договорились, но это было дополнительное. Публика достаточно быстро ко всему привыкает. Так что уникальные боевые классы тут принимают на ура. Вот и передо мной поставили условие найти очередного уникального бойца на показательный бой. А их у меня, к сожалению, нет, пришлось бы искать. Я, конечно, сам мог бы поучаствовать, если бы не нашёл. Но как-то не по статусу это. Да и класс у меня не совсем под бои один на один заточен. И вы хотите, чтобы этим бойцом был я? Да. Один бой. А чтобы ты не подозревал никакого подвоха, мы с тобой подпишем магический контракт. Кстати, насчёт него, а его можно расторгнуть, это я про договор с Вадимом. Конечно, по обоюдному согласию сторон. Тисод, ты слышишь? Он говорит правду насчёт магического договора. Да, но на твоём месте я бы не заключала с ним никаких сделок, настороженно сказала Арчиха. Здрался тебе этот парнишка. В контракт будет включён пункт, по которому он начинает своё действие только после освобождения Вадима от каких-либо обязательств перед вами. Да без проблем. Только подожди меня тут. Сначала мне нужно переговорить с хозяином заведения, сказал Ким и направился на второй этаж в сторону комнат для переговоров. Пока я ждал, погрузился в мысли. Действительно, а зачем мне всё это нужно? Я уже думал об этом и пришёл к выводу, что в Вадиме я вижу более молодую версию себя. Шевцов пробивал информацию о нём, и оказалось, что у него ещё в раннем детстве погибли родители, как и у меня. Только вот у Волкова хотя бы какие-то родственники остались, и я не хотел бы, чтобы он их потерял. А сейчас, даже когда его семье уже ничего не грозит, я просто хочу окончательно закрыть для себя этот вопрос. Надо будет за это подраться, да без проблем. Боем больше, боем меньше, разницы никакой. Драться будешь сегодня. Показательный бой 2 на 2. Ты в команде с Вадимом. После этого можете валить на все четыре стороны, но с тебя потом разговор с Шевцовым и доклад о его результатах. Быстро проговорил появившийся Ким. Сегодня да пофиг, где подписываться. При заключении контракта присутствовал Вадим. Бой должен был состояться через 2 часа. готовиться к нему было не нужно. С новой механикой мира разминка потеряла всякий смысл, а тактику, а тактику мы не обсуждали, так как понятия не имели, кто нам будет противостоять. Поэтому я решил просто наслаждаться зрелищем, потом поучаствовать в мордобое и направиться к Шифцову. Надеюсь, они там без меня игру не свалили. Впрочем, уже через 10 минут на арену вышел администратор и объявил о том, что заключительным боем будет поединок между рукопашником в команде с магом льда против мага воды и мага леса. Вывеска звучала очень даже привлекательно. Что за зверь такой этот маг леса? Очень интересно. Ждать мы решили в компании Мирка, и интереснее, безопасней. Пока сидели, сначала наблюдали. как берсерк без особых проблем расправился с магом огня, а после уже известный всем по первому бою маг Земли Комолов разделал подарок человека с классом рыцарь. Это было настолько увлекательно, что я уже забыла негативном начале вечера и в следующий раз решил сюда прийти в компании друзей. Наконец-то настала и наша очередь. Да мы и господа Рад объявить вам, что сегодняшний день мы завершим командным боем 2 на 2. С одной стороны Вадим Волчара Волков, 31 боевой уровень, рукопашник, профессиональный рекорд 9 побед и одно поражение. И Станислав Лебедь Лебедев, 28 боевой уровень, маг льда. Ранее не участвовал в профессиональных боях. Их соперниками сегодня будут Маргарита Марго Суворова, тридцатый боевой уровень, маг леса и профессиональный рекорд 4 победы и ни одного поражения. И Степан Орлов, двадцать девятый боевой уровень, маг воды, профессиональный рекорд 8 побед и 7 поражений. Бойцы готовы. Волков, Лебедев, Суворова, Орлов. Бой. В первый же мгновение вокруг меня образовался шар из воды, который начал сжиматься. Я не растерялся и ударил в сторону мага воды ледяной пушкой, вложив в неё практически всю ману. Нужно было не просто пробить этот водяной барьер, но и попытаться убить соперника. А ману жалеть не стоит. Я и с топорами не так плох. План удался, и шар разлетелся на тысячи капель. Четыре быстрых шага, и первый соперник был повержен. что у Вадима. А там всё было очень плохо. Суворова создала вокруг моего друга четыре ели, которые ветвями довольно активно выбивали ХП из Вадима. Я же создал под ними ледяной пьедестал, который помог ему выбраться из ловушки и быстро закончить с Маргаритой. Раунд. 1:0 в пользу команды Волкова и Лебедева. Бойцы разошлись. Господа, через минуту состоится второй раунд. Делайте ваши ставки. Присев на стул, который мне любезно предоставил какой-то молодой парнишка, я начал потреблять напитки, восстанавливающие мои жизненные показатели. По черничка неплохо. Краем глаза заметил, что Мирк чему-то сильно радуется, видимо, на нас поставил. Это сувора восильная, услышал я голос Вадима. Впервые понятия не имел, что делать. Странно, что её до этого против меня не ставили. Да неважно это. сказал я, допив напитки и отдав пустые бутылочки пареньку. У тебя план на второй раунд какой-то есть? Да какой план? Бьём лица и идём домой. Сначала надо вырубить Маргариту, второго на закуску оставим. Прикроешь меня? Я только кивнул. Раунд 2. Бой. Сначала мы попытались дезориентировать Суворова. Я создал прямо перед ней пьедестал, чтобы закрыть ей обзор на поле боя. Идея была в том, чтобы она не успела защититься от быстрой атаки Вадима. Только вот зря мы сбросились со счетов мага воды. А внезапно мы оба замедлились и оказались в небольшом болотце, а Маргарита, уже обошедшая преграду, запустила в меня два огромных бревна. Как и Орлов, применивший на мне водяную пушку. Тут команде соперника просто не повезло. Если атака мага леса прошла в полную силу, то на ударе мага воды сработало ледяное возмездие, что выбило последнего из концентрации. Болото исчезло, и Вадим достаточно быстро расправился с обоими соперниками. Раунд 2:0 в пользу команды Волкова и Лебедева. Поздравляем бойцов с победой. На этом наш вечер подходит к концу. Будем рады видеть вас у нас снова.